Глава третья. Как построить карьеру и скопить личностный капитал? Медитации и подгузники. Моя первая настоящая подработка случилась в Америке. В 15 лет я покрасил соседский забор за 40 долларов. И хотя сначала меня привлекали деньги, мне неожиданно очень понравилось красить. Оказалось, что это крайне медитативное занятие. У тех же соседей я потом колол дрова, перетаскивал бревна с одного конца участка на другой, косил траву. Ничего примечательного, но в России мало кто доверил бы 15-летнему парню даже такую работу. Я получал свои 10 долларов в час и был счастлив. Через год на летних каникулах я какое-то время был тренером детей в баскетбольном лагере. Мне 16, а моим воспитанникам от 5 до 7 лет. «Подчиняться они еще не умеют. Слушать тоже. Бегут все в разные стороны». Мальчик Джейкоб толком еще и не говорил. На одной тренировке я его подталкивал вперед и вдруг почувствовал под своей рукой подгузник. Впрочем, детям все нравилось, мы играли с другими командами лагеря и на соревнованиях неожиданно победили в своей возрастной группе. От радости вся моя команда прыгнула на меня, включая Джейкоба с его подгузником. Даже сейчас я помню, как это было круто. В институте я подрабатывал поваром в ресторане, где круглосуточно готовили завтраки. Брал ночные смены по пятницам и субботам. С 10 вечера до 5 утра работал, потом отсыпался до 12, и весь день был впереди. Мы работали на разных станциях: один опускает картошку в масло, второй делает омлеты, третий режет салат, четвертый замешивает оладьи. Потом я стал начальником смены, главным поваром. А в перерыве между заказами всегда можно было перекусить, хотя по правилам, конечно, нельзя. По правилам надо заплатить за ту еду, которую ты сделал себе на работе. И мои законопослушные приятели всерьез боялись, что их застукает наш супервайзер. Только вот он был один на пять заведений, и чаще всего его не было рядом, тем более в ночные смены. Так что меня ничто не останавливало. Я готовил себе еду, ребята просили меня сделать и для них тоже. Иногда я соглашался, иногда отказывал. Один раз мы попались. Мой друг как раз закончил готовить себе еду, как вдруг появился супервайзер. «Что ты делаешь?» и тычет пальцем в приготовленную еду. «О, я сделал это для вас!» Я рассмеялся от души. Нас чуть не уволили, но все закончилось хорошо. Конечно, я не собирался быть поваром ночной смены всю жизнь. О карьере я стал размышлять позже. Но мне хотелось зарабатывать. С тем же успехом я мог бы стать грузчиком или пойти на стройку. Возможно, заработал бы больше. Но такая работа не вдохновляла. А готовить мне всегда было в радость. Нравился сам процесс, возможность встречать и угощать своих гостей, подходить с любовью к этому делу. К ресторанному бизнесу я вернулся через 15 лет, когда стал владельцем своего собственного заведения в Москве. И хотя не был там поваром, ощущения испытывал те же, когда встречал гостей и видел, что им все нравится. У меня растут две дочери. Если однажды кто-то из них придет ко мне и скажет, что хочет работать официанткой, я поддержу. Подавление инициативы приводит к тому, что человек теряет навык принятия самостоятельных решений. Он уже не хочет рисковать и пробовать что-то новое, ведь ему всегда что-то советуют и диктуют. Другие знают лучше, как ему поступить. Как понять, где искать подработку? Конечно, лучше всего попробовать заняться тем, что тебе кажется интересным в настоящий момент. Помочь разобраться с этим может одно простое упражнение. Для начала нужно составить список из 5-10 вещей, которые тебе действительно нравятся. Затем в каждом из этих направлений отыскать и записать занятия, которые востребованы на рынке труда. Из них выделить те, что хорошо получаются лично у тебя. Таким образом, ты получишь три круга. Первый — то, что тебе нравится делать. Второй — то, за что неплохо платят. Третий — то, что ты умеешь. Принцип «могу», «хочу», «надо». На пересечении трех кругов как раз и нужно искать ту работу, которая принесет тебе максимум удовлетворения, как морального, так и финансового. Соответствовать себе. В прошлом веке было нормой освоить одну профессию и проработать всю жизнь по распределению на одном заводе. Сегодня нормальными представляются смена нескольких сфер деятельности и даже построение нескольких успешных карьер в течение жизни. Но разобраться в своих пристрастиях стало, кажется, еще сложнее. С толку сбивают прогнозы и рейтинги востребованных профессий, советы родителей, мода. А ведь выбор работы задача не такая уж и сложная. Гораздо сложнее избавиться от привнесенных понятий и услышать себя. Я тоже пытался кому-то подражать. Это нормально, все так делают. Но следующим твоим шагом должна стать попытка отыскать нечто присущее только тебе. И совершенно не обязательно это будет соответствовать моде или рейтингу востребованных профессий. Если тебе нравится чинить машины, но ты этим не занимаешься, потому что тебе сказали, что эта работа не престижная вряд ли ты будешь счастлив и доволен, занимаясь чем-то другим. Потому что твои мысли будут витать в гараже, а не в офисе. Если чужое представление об успехе и норме не позволит тебе стать тем, кем ты хочешь, ты не сможешь себя реализовать и не будешь по-настоящему счастлив. Конечно, можно неплохо зарабатывать, занимаясь нелюбимым делом, но чувствовать от этого ты будешь только усталость. У меня есть друзья, которые по каким-то формальным критериям не покорили жизненный Эверест. Но им это и не нужно. Они занимаются своим любимым делом, Их поступки исполнены уверенности и спокойствия. Им хорошо здесь и сейчас. Таких людей можно описать одним словом – самодостаточные. К ним тянутся, с ними хотят проводить время, с ними приятно дружить. Иногда им даже завидуют. Будь то слесарь, механик или ветеринар. В конце концов, дело не в профессии и уровне дохода. Их внутренняя сила состоит в том, что они не стараются казаться теми, кем не являются. На словах эта формулировка успеха звучит достаточно просто. Но на деле я часто вижу, как молодых ребят сковывает страх. Они боятся услышать подтверждение своих мыслей. Мол, ты из себя ничего не представляешь, твое мнение ничего не значит, с тобой никто не будет считаться. Подобные страхи существенно ограничивают развитие личности. Да и о каком росте может идти речь с таким настроем? Все потому, что человек не видит в себе ценности. Свое начало эта история часто берет в детстве. Скорее всего, ребенка редко хвалили, и никто не говорил ему, что его мнения и поступки, несмотря на возраст, важны и имеют ценность. С ребенком не считались, а теперь он, повзрослев, пытается заслужить признание своими достижениями, так же, как в детстве зарабатывал похвалу. Вместо того, чтобы просто заниматься любимым делом и быть собой, многие стараются соответствовать тому, что от них ждут, повторяя знакомые, бессознательные сценарии из детства. Авторитарных родителей сменили старшие коллеги и начальники. В психологии это называется проекцией. И мало кто задумывается о том, что он уже не ребенок и никому и ничего не должен доказывать и тем более заслуживать расположение или любовь. В конце концов, единственное, что ты должен, это быть самим собой, естественным и счастливым, И уж точно ты не должен жить для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. Важно вовремя понять, что ты не сможешь угодить всем. И не надо стараться это делать. Если учитывать мнение каждого человека, пусть даже родного и близкого, то рано или поздно ты потеряешь себя в постоянном стремлении соответствовать чужим ожиданиям. Поэтому основная задача каждого из нас — как можно раньше начать разбираться в себе чтобы понять, кто ты и чего хочешь от жизни, а после следовать по своему собственному пути, не похожему ни на один другой. Каждый из нас уникален и ценен сам по себе, уже по факту своего рождения. Когда ты это поймешь и примешь, ты откроешь в себе набор уникальных качеств, характеристик и талантов, которые делают тебя особенным. И тогда возникнет вопрос, зачем надо что-то доказывать? Ты никогда не будешь достаточно хорош, если будешь оценивать себя с точки зрения других. Ты и сам для себя единственный ориентир. Так научись слышать себя и доверять себе. Становиться сегодня лучше, чем ты был вчера. Ставить перед собой достойные цели, которые тебя вдохновляют, дарят ощущение счастья и удовлетворения происходящим. Жить своей жизнью, а не проживать чужую. Тогда выбор занятия по душе окажется не таким уж сложным. Симптомы взросления. Я всегда знал, мое место в Москве. Хотя родители не теряли надежды, что я найду работу в Америке. И ближе к концу обучения я даже рассылал резюме. Но после нескольких собеседований понял, что именно в России, а не в Америке, мне будет интереснее работать и веселее жить. Тем более, что я всегда хотел вернуться обратно. В Москве были мои друзья, здесь протекала вся моя жизнь, а в памяти от 90-х оставалось ощущение безграничных возможностей. Конечно, теперь страна стала уже другой. Но азарт, возможность заработать или построить свой бизнес по-прежнему пьянили. Это была моя среда, моя стихия. Поэтому через два дня после окончания института я уже сидел в самолете. Я летел домой, и в этот раз. Родители даже не пытались меня остановить. Еще в институте я понял, что бизнес — мое призвание. Сфера финансов стала моей стихией. И я мечтал когда-нибудь стать инвестиционным банкиром. Эта профессия, казалось, соединяла в себе все то, что меня влекло с детства и что так нравилось в спорте. Я мог найти это в бизнесе. Но просто так банкирами не становятся. Нужен был план. мне И повезло, и не повезло. Мой дядя Игорь Сагирян работал в группе «Ренессанс Капитал». Повезло, потому что было у кого спросить совета. Не повезло, потому что в России любят думать, что фамилия имеет значение. Впрочем, я никогда не тратил время на то, чтобы доказывать обратное. Ценный совет дядя дал. Он сказал, что без опыта работы меня не возьмут ни в один банк. Он бы, кстати, тоже не взял меня на работу. Тогда... С дядиной помощью я придумал схему пойти в аудит и набраться там опыта, а потом постараться сменить сферу деятельности. Да, долго, но ведь у меня уже было бухгалтерское образование. Я решил пойти в аудит. Выбрал несколько аудиторских фирм и разослал резюме. Сходил на собеседование, получил два предложения от Артур Эндерсон и куперс выбрал PwC показавшуюся мне более серьезной организацией. Иностранные партнеры оценили мое американское образование и сочли перспективным кандидатом. И вот первая командировка. Сибирь. Город Ноябрьск. Я сижу в комнате, разбираю какие-то документы. От меня чего-то хотят, а у меня ничего не получается. И так весь день, потом еще день, еще. Пришел в 9, отработал до 9, уехал в гостиницу. И завтра так же, и послезавтра. Вскоре на меня навалилось такое уныние, что после работы я просто упал на кровать в своем номере, взаиндивевшей от сибирских морозов дубленке. Зачем мне вообще все это нужно? Цветает в 10, темнеет в 3. Но я этого не вижу, потому что весь день сижу в офисе. Работа монотонная и скучная. Это все не мое. «Не про меня. Надо звонить в Москву. Надо возвращаться и заниматься чем-то другим. Надо!» Я думал, стиснув зубы. Да так и заснул. На следующий день проснулся с плохим настроением. «Ну, думаю, ладно. Все равно уехать отсюда сейчас не получится. Потерплю хотя бы неделю. Вернусь в Москву и приму решение». Так и ушел работать. Мне было 22 года. И это был мой первый серьезный кризис. Скорее даже не кризис, а неизбежный переход во взрослую жизнь. Больше нет домашнего задания и экзаменов, но есть реальность. На работу надо ходить каждый день. Пересдавать или прогуливать нельзя. Если не справишься, то знай, что за тобой стоит очередь желающих попасть на твое место. Меня не покидало ощущение, что я снова очутился в школе. Только теперь на весь день и без домашних заданий. Но еще я понимал, что если брошу эту работу, то мне все равно придется искать другую. И эта другая вряд ли будет сильно отличаться от предыдущей. Я подумал, что уйти всегда можно, но решил повременить. Взял себя в руки и стал прикидывать, что можно сделать. Работа тяжелая и особо не радует, но есть же еще и свободное время. Нужно устроить себе досуг. Сходить поиграть в бильярд, почитать вечером книгу, или найти спортзал. И постепенно я втянулся в ритм сибирской жизни. Разобрался с работой, обзавелся знакомыми, нашел спортзал, привык к командировочной жизни. Вернулся в Москву, но увольняться уже раздумал. Впереди была новая командировка с новой командой в город Сургут. Мне стало интересно. Сибирь, Урал, Север, Юг России. Два года я почти не бывал в Москве и узнал, какой разной может быть страна, куда я так стремился вернуться. С похожей стрессовой ситуацией окончательного взросления сталкиваются многие молодые люди на первой серьезной работе. Позже у меня было много сотрудников с красным дипломом. Умнейшие ребята, они светились, когда их брали на работу. Но при этом они были настолько неподготовлены к реальной жизни и общению с людьми, что спотыкались на первой же кочке. Запас их академических познаний не включал ни одного практического навыка. Их заслуги, их грамоты и медали совершенно не помогали в живом общении с людьми. Для многих из них работа с людьми становилась шоком. Многие плакали в командировках. Тут им накопленные знания не помогали. Приходилось все доказывать заново, а это создавало стресс. Мне было жалко этих ребят, но такова жизнь. Успеха добивается часто не тот, кто умнее или сильнее, а тот, кто лучше приспосабливается к постоянно меняющейся ситуации, умеет ладить с людьми и решать практические задачи. А этим навыкам не всегда учат в школе. 15 вещей, которым не научат в школе. Первое. Продавать. Второе. Думать. Третье. Вести переговоры. Четвертое. Встречать неудачи. Пятое. Управлять временем. Шестое – инвестировать деньги. Седьмое – начинать свой бизнес. Восьмое – строить карьеру. Девятое – обращаться с деньгами. Десятое – оказывать влияние. Одиннадцатое – принципам успеха. Двенадцатое – важности путешествий. Тринадцатое – быть хорошим партнером. Четырнадцатое – хорошо коммуницировать. Пятнадцатое – читать финансовую отчетность. Неправильно сделал – переделывай. Это нормально, опыт приобретается не за один день. Дома из бухгалтерии отмахивается от тебя и не хочет сообщать важную информацию, из-за чего ты не можешь выполнить свое задание? Никому не интересны твои отговорки. Иди и ищи подход. Настойчиво искать способ решения задачи – вот основной навык, который пригодится в реальной жизни, но которому не учат в школах и институтах. Этот навык приобретается с опытом. В жизни часто возникают сложные ситуации, когда кажется, что тебе с ними не справиться. Легко сказать «нет», все бросить и уйти. Но тогда ты никогда не узнаешь, на что способен. Редко все складывается идеально с самого начала. Иногда нужно пересилить себя, еще раз попробовать, приобрести опыт. А потом идти дальше. Моя первая работа не была той, о которой я мечтал, пока учился в институте. Но стала частью маршрута на пути к ней. И думаю, что я был не единственным, кто выбрал именно такой путь. Носить любимые ботинки и верить в то, что костюм необходим. Полярная ночь застала меня в Мурманске. Темно, солнца нет вообще. Во время одной из мурманских командировок я раскрыл бухгалтерскую проводку, существенно искажающую финансовую отчетность аудируемой компании. Совершенно случайно. Долго не мог добиться от клиента признания. Все отмалчивались, отправляли меня к начальству, а начальство со мной разговаривать отказывалось. Пришлось подключать свое руководство. Долгие разбирательства, переговоры и в итоге изменение отчетности предприятия. Это был мой звездный час. То, ради чего мы проводили аудит, чтобы подтвердить достоверность финансовой отчетности. Свободное время в командировках мы проводили весело. Однако моими коллегами были в основном приезжие ребята, которые жили в постоянной борьбе за место под солнцем столицы. За свое образование, за свой образ жизни, за работу в данной организации. Они были заранее уверены, что испытали больше любого москвича. А тут я, мало того, что москвич, так еще и вернувшийся из Америки. Глянцевый, со свободным владением английским. Доказывать всем и каждому, что мне никто не помогал устроиться на эту работу, и что я живу на зарплату, можно, но слишком долго. Да и незачем. Каждый все равно верит в то, во что хочет верить. Однажды бабушка на Новый год подарила мне хорошие теплые ботинки для северных командировок. И коллеги тут же заметили, что такие ботинки, они стоили, как сейчас помню, 200 долларов, не должен носить консультант первого года по аудиту. По статусу не положено точнее, начинающий сотрудник, не может себе этого позволить. Я приходил на работу в темно-синем костюме «Хуго Босс» и в чистых ботинках. Многих коллег это почему-то раздражало. Мне прямым текстом много раз говорили, что мой внешний вид будет помогать мне недолго. У меня был выбор — стать как все или оставаться собой, невзирая на постоянное обсуждение меня коллегами. Я просто приходил и делал свою работу. Часто я делал хорошо то, что у других не получалось. Так что, можно сказать, что весь поток негатива в мой адрес представлял собой попытку найти оправдание своей заурядности и своим неудачам. Как ни крути, результат работы основное мерило квалификации. В Америке такого не было. Там, в отличие от Москвы, не обращали внимания на твою одежду. Здесь вообще любая личная информация давала повод для сплетен. Старшие менеджеры иногда позволяли себе шутить и даже издеваться над более молодыми сотрудниками. К такой московской реальности я не был готов, ведь я сам никогда не судил людей по внешнему виду, да и в принципе старался ко всем относиться с уважением. Но быстро к этому привык, и у меня даже появилось много друзей среди коллег. Со многими мы и по сей день дружим, но я понял, что из мира аудита мне стоит побыстрее выбираться. Я старался вести себя так, чтобы это давление не отражалось на моей работе. Я никому ничего не доказывал и не оправдывался за то, что не соответствовал чьим-то ожиданиям. Конечно, было неприятно, но... Собаки лают, караван идет. В конечном счете, все мои особенности помогали добиваться результата в общении с клиентами, а это было главным. Уже тогда я понимал, что бы ты ни говорил, все равно каждый поймет по-своему и кому-то легче оправдывать чужой успех везением или еще чем-то. Я никогда не опускался до этих разборок и разговоров, хотя знаю, что меня многие недолюбливали. Но всем мил не будешь. Это тоже очень важный урок, который я выучил довольно рано. Я с самого начала понимал, что не буду аудитором всю жизнь. Я хотел стать банкиром. Аудит был необходимой ступенью. Но на протяжении двух лет моей работы в этой компании я все равно готовился к экзамену на профессиональную сертификацию CFA. И даже поехал в Америку этот экзамен сдавать. Но не сложилось. Зато я еще раз убедился, что мне пора искать другое место. Но эти поездки по России, общение с совершенно разными людьми, составление отчетности компаний из разных секторов экономики, непростые отношения с коллегами в коллективе, менеджерский опыт, все это стало лучшей школой, которая и подготовила меня к моей дальнейшей карьере. Когда я только вернулся из Америки, здесь было несколько инвестиционных банков. Основные — «Ренессанс Капитал» и «Тройка Диалог». Но они не брали на работу людей без опыта. О возможности работы в иностранных банках даже речи не шло. Пока я работал аудитором, финансовый рынок изменился. Изменилось и мое резюме. Полгода я рассылал его в интересующие меня организации. И в итоге получил предложение от банка «Траст». Это был российский банк, причем инвестиционный. Я сразу согласился. Во-первых, я попал в ту индустрию, к которой стремился. Во-вторых, обстановка в новом коллективе была подходящей. Профессиональные отношения внутри коллектива, интересные сделки и культура была заточена на результаты клиентов, а не на внешний вид и одежду. В-третьих, моя зарплата выросла почти в 4 раза с 700 долларов в месяц до 3000. Это было значительное улучшение качества жизни молодого человека в 24 года. У меня не было сомнений, когда я переходил в траст. Но часто я наблюдаю, как люди годами работают в компаниях, где им уже некуда развиваться, где их не ценят, а в коллективе у них не складываются отношения. Они просто боятся. Боятся потерять стабильность, боятся изменений, неудач и разочарования. В жизни, где все постоянно меняется, привязываться к чему-то проигрышная стратегия. В итоге больше всего людей жалеют именно об упущенных возможностях, но часто это понимание приходит слишком поздно. Если ты, однако, прослушав эти строки, решишься что-то радикально поменять в своей жизни, Не забывая о том, что у каждого взрослого человека есть обязательства содержать себя, свою семью, помогать по мере возможности родителям, выплачивать ипотеку и тому подобное. При смене работы необходимо предусмотреть эти расходы, они ведь никуда не денутся. Я много раз менял работу и каждый раз заранее готовился к этому шагу. Рубить с плеча опасно, потому что если не спланировать все правильно, то можно оказаться в ситуации, когда придется заниматься не тем, чем хочется, а тем, чем придется. Об условиях стоит договариваться сразу. На какие условия я могу рассчитывать? Вроде простой вопрос, но если его не задать, то ситуация может сложиться по-разному. На начальном этапе, до того, как я стал специалистом в своем деле, мои зарплатные ожидания не были завышенными. Ради приобретения опыта и продвижения по карьерной лестнице я несколько раз соглашался на менее выгодные условия в расчете на перспективу. Но всегда надо знать, на какие именно условия ты соглашаешься до того, как подписываешь контракт.